Глава 11. Каменоломни Мне кажется, что расчистка завала не кончится никогда. Даже дрон улетает, утомившись наблюдать за нами с Арестаном. Сначала мы выкатили крупные валуны, надеясь, что лаз каменоломни завален ими. Потом начали разгребать щебенку руками. Нашли в камнях полутораметровую цепь, награду за затраченные усилия, С ней всяко лучше, чем с обычной палкой. В сходящим сходящем с ума от жары и жажды, отчаяние пробуждает поэта. Он сочиняет гимны лопате и поет, то есть хрипит его голос. «Нет тебя, когда нам очень надо, ой, свой светлый лик лопата!» Он падает на задницу и резюмирует. «Если ходы завалены взрывом изнутри, то ты трактором не откопаешь». Я согласен с ним, но сдаваться не намерен. Нужно пройти путь до конца, полностью расчистить башенку, и тогда станет ясно, зря мы старались или нет. Последний глоток, обжигающий горячей воды, еще больше распаляет жажду. Вспоминаю слова Аристана про головокружение и судороги, если долго не пить. Похоже, они не за горами, а мы дали себе нагрузку и ускорили потерю влаги. Посидев немного, Ристан поднимается, обходит башню, проверяя палкой ее подножие со всех сторон. «Подруга овощей, властительница руд, лопата, ты нужна, чтобы облегчить мой труд!» Ристан выплевывает каждое слово со стервинением, так он выпускает эмоции. Пока я берцем гребу оставшийся небольшой завал, арестант тычет в основании башни, и его палка проталкивает камни вглубь и проваливается наполовину. — Леон, неужели... — он падает на колени издирая кожу на руках, начинает рыть. Я и рад бы ему помочь, но не подступиться. — Хочешь, верь, хочешь, не верь, но, похоже, это дверь. Он откатывается в сторону. В основании башни вправду что-то типа дверного проема, наполовину засыпанного камнями. Сменяю на выковыриваю камни, отбрасываю в сторону. Ход ведет под уклоном вниз, и он целый. Взрыв прогремел снаружи, присыпав ход каменоломни, а не повредив его. Но даже когда кажется, что вот она, финишная прямая, приходится попотеть где-то час. Да, мы откопали проем, но он так узок, что мне едва хватает там места. Приходится по одному выдирать камни из завала и передавать арестану. Появляется одна ступенька, вторая, и два валуна, упершихся друг в друга и преградивших спуск. Не получается выковырять руками ни один из них. Тогда со всей дури повторяю фокус ногой. «Есть!» Камни с грохотом скачут по каменным ступеням, увлекая за собой мини-оползень из щебня. Упираются в следующий дверной проем в виде арки. Вход в каменоломню, откуда тянет сыростью и вожделенной прохладой. — Че там? — Эристан выглядывает из-за спины и присвистывает. А я сбегаю вниз, перелезая через камни и кричу в черноту туннеля. — Надана, Лекс, вы там? — Голос прокатывается по коридору, дробится эхом и медленно затихает. Или кажется, или вправду слышу вдалеке женский крик. «Идите на звук!» — кричу я, навостряю уши, но в этот раз ответа не получаю. «Придется добывать огонь и жечь факел», — вздыхает Аристан, «иначе ты заблудишься в абсолютной темноте». Показываю ему руку, хлопаю по фосфористическому браслету. «Не забывай, что у меня хорошо развито ночное зрение. Света, которую даст эта штука, вполне хватит». «Там же лабиринт», — настаивает Аристан, но, пропуская его словами мимо шеи, спускаясь по лестнице, перерезаю камни, упершиеся в арку прохода, и оказываюсь на площадке, откуда ходы разбегаются не только в стороны, но и вверх и вниз. Становлюсь на четвереньке, Изучая черную корку на полу, состоящую из засохшей пресени и пыли, обнаруживаю следы, которые обрываются внизу. Спрыгиваю в довольно широкий прямоугольный лаз, оказываясь в коридоре с ребристыми стенами со следами выработки, зажмуриваясь от удовольствия, купаясь в живительной прохладе. Опускаю голову в поисках следов «Ружье». Двухстволка-горизонталка, поднимай его, заряженная, вот так подарок. «Надана, Лекс, есть кто живой?» — снова зову я. «Есть Леон!» — доносится издалеки радостный возглас. В нем столько надежды, ликования и благодарности, что с полминуты купаюсь в чужих ощущениях. «Надана, стой на месте и издавай звуки, я приду и вытащу вас!» Лекции на поют на два голоса, слов и мелодии не разобрать, доносится просто усиленный эхом гул. С минуту жду, когда зрение адаптируется к анемичному свету браслета, и бегу на звук, поглядывая по сторонам. Замечаю слабое мерцание на стене, останавливаюсь и не веря своему счастью. Здесь есть вода. Касаясь прохладных потеков, подавляю порыв слизывать вожделенную влагу, бегу дальше. Сперва нужно вывести Надану на поверхность, и только потом спускаться ниже и искать воду. Два силуэта чуть более черных, чем темнота пещеры, обнаруживаются за вторым поворотом направо. Они видят слабо светящееся кольцо браслета, и иногда бросается ко мне, сгревает в объятиях так, что кажется хруст внутри. Я же сказала, что он нас отсюда вытащит, бормочет, она наконец отпускает меня. У меня было ружье, у гемода поджала, но потеряла где-то и не нашла. Оно у меня, ты крута. Давайте за мной побыстрее. Время работает против нас, уже все крепости заняли, формируются отряды. Это я говорю уже на ходу. На один поворот налево, второй, и вонный свет в конце тоннеля. Выбираясь наверх, а следом выходят стрепаные, грязные Надан и Лекс. Представляю их солиданом друг к другу. Лекс трясет протянутую руку, а Надана сразу же отправляет охладиться в каминолонник сгоревшего на солнце парня, который молодец не показал, что удивлен половой принадлежностью этого высоченного, татуированного на первый взгляд мужика. Всеобщее ликование передается и мне, покрепленное надеждой найти воду. «Ты бы видел, что тут было!» — возбужденно тарахтит Надана. «У гемотов, прикинь, трицикл! И ружья! Но я одно отбила! Они засали на нас лезть и решили взорвать!» Она смотрит на башню, поставленную над входом в химиналовне. «Теперь понятно, как нам подфартило. А тебе спасибо, что не обломался это копать. А еще один гемот-гипнотизер. Подполз к нам, и Лекс замер, как истукан. А меня не взяло, прикинь. И я отбивался от них троих». Дроны оживляются, мой Аристана. Те, через которые следили за наданной лексом, видимо, отозвали, решив, что люди погибли. И теперь трансляция ведется только через наши. Чувствую, сегодня у Блаема будет сенсация. Два участника восстали из мертвых. Голосуем, зрители, голосуем. Вот только что их голоса дают, и как это поможет нам, пока вопрос без ответа. На напоминает ребенка, который, захлебываясь эмоциями, дергает воспитателя за рукав, делится достижениями. Кладу руку и на плечо. Ты молодец, но нам надо найти воду. Если не сделаем этого, то считай, все, наш отряд проиграл. А я знаю, где она может быть. Я уже подыхаю, отзывается Ристан и стонет над треснутым голосом. Пить, пить, сестра воды. Давайте свои фляги ждите здесь, я в подземелье за водой. Собираю фляги в весь мешок. — Ты не заблудишься? — доносится догонку голос Лекса. — Сколько тебя ждать? — Не заблужусь, — отвечаю, — спрыгнув в глаз, откуда я вывел Дану. Сколько ждать, не знаю. Даже если меня долго не будет, не лезьте в штольни. — Все все поняли? — Так точно, — отзывается Рестан, наслаждающийся прохладой на площадке перед лестницей наверх. Дрон, сопровождавший меня до спуска, за мной в каменоломне не летит, предоставив меня самому себе. А я, наслаждаюсь темными ходами, по которым так скучал, считаю повороты, и натренированный мозг безошибочно их фиксирует. Спуск обнаруживается в паре минут ходьбы, это лестница, вырубленная в скале. Пропускаю один этаж, второй, выбираю третий, веду рукой по влажной стене, поросшей белесой пресенью. Слышу звон копель, бегу на звук, не забывая фиксировать повороты. Если собьюсь, я отсюда не выберусь. Вылетаю в просторный зал, где с потолка, поросшего каменными сосульками, срываются капли. Падают на каменные наросты, торчащие из земли стекают в огромную лужу, даже скорее в озеро. Бросаясь к нему, зачерпываю воду горстями, пью... Умываюсь, умываюсь, пью, растираю тело, сожженное солнцем, которое печет огнем, снова пью и не могу напиться. Набираю фляги водой одну за другой под самое горлышко. Все равно придется спускаться еще как минимум раза два, ведь большой емкости у нас нет, а тащить сюда всю толпу долго и энергозатратно. Потому, запихнув фляги в мешок, убираюсь на поверхность... Раздаю их, и начинается всеобщее ликование. — Там еще есть? — спрашивает Ристан, отрываясь от фляги. Я киваю, и он выливает остатки воды себе на голову, растирает по телу издавая сдавая стону наслаждения. Жду, пока все опустошат фляги, делаю вторую ходку, и уже поднимаясь, гляжу в черный коридор, уводящий вглубь породы, и думаю о том, куда он ведет. И можно ли под землей вылезти за периметр? Наверняка. Знали ли об этом организаторы шоу? Скорее всего. Как и знали, что обычному человеку этот путь не преодолеть. Он заблудится даже с фонариком. Топая по лестнице, верчу головой, рассматривая хитросплетение ходов. Здесь даже древние города напоминают каменоломни. Не исключено, что под развалинами тоже можно найти сеть разлетленных ходов. Отличное убежище на случай, если не захватим крепость. Спускаться за водой приходится четыре раза. На выходе слышу разговор. Надана говорит, «Ты отморозиться хотел!» — А ты мне горло перерезать, — парирует Лекс. — Ну, теперь убедился, что вместе мы сила? — Да, у Леона не знаю даже что, — поддерживает разговор Истан. — Назовем это талантом. Он шепотом декламирует стихи. Нада она хохочет. Выхожу из башни, отдаю фляги и говорю. Мы нашли захваченную крепость, где всего три защитника. Причем дееспособен один. Ее надо взять штурмом чем раньше, тем лучше. Здесь находиться опасно, готов поспорить, что гемоды вернутся. «У них тепловизоры», — говорит Лекс. «С 50 метров нас засекли и поехали прямиком на нас. А в крепостях им людей трогать запрещено. Так было все предыдущие сезоны». «А успеем крепость захватить?» — спрашивает Надана, глядя на к закату солнца. «Ночью штурмовать опасно». Гемоды, опять же? 50 на 50, отвечаю я. Направление я помню. Давайте пойдем разведаем, что там и как. вдруг укрепление взяла другая группа? Мы с Арестаном видели банду, где более 10 человек. Так вот, топаем крепости, окапываемся где-нибудь в горах, куда на машине не подъедешь, штурмуем на рассвете. Заодно пошаримся, вдруг что интересное найдем? потирает руки Надана. Я вон цепь нашла, которая у тебя. Наверняка таких нычек по полигону моря. Плохо, что мы поздно собрались, резюмирую я. На полигоне полно более сильных групп. Хорошо, что вооружены хоть как-то. Ружье, так это вообще всем бонусом бонус. Правда, к нему всего два патрона, но об этом никто не знает. Будем использовать его как оружие последнего шанса и устрашения. Движемся на юго-восток. Лекс делится тонкостями фортификации, рассказывает, как эффективны обычные валуны, если катить их на врага сверху. И это отличная альтернатива стрелам, которых дефицит. Размытое маревом красное солнце касается холмов на горизонте, и я ставлю задачу на вечер. Крепость берем на рассвете, рисковать не будем. Убежище обустроим там. Указываю на скалистые горы. На трицикле туда не заехать, а если нас обнаружат, сделаем, как сказал Лекс, приготовим валуны, чтобы сбрасывать нагемодов. Сколько их трое? Ага, кивает Надана, направляясь к скалам. Они сцикливые и только на безоружных нападают. Так я ружье забрала, сразу попрятались. Когда подходим ближе, взгляду открывается небольшой овраг, разделяющий две скалы и переходящий в расщелину. Шагающие первые Надана останавливается и громко присвистывают, глядя на подноги. «Знак! Мне фортит!» На земле выложена из камней перевернутая голова оскаленного льва. Намек на то, что мы в нескольких метрах от схрона. И схрон этот, вероятно, всего, в пещере между скалами. Нада наглядывается. «Ну что, поперли?» и бежит вперед. Эристан, непрерывно глядящий в спину, начинает часто моргать, закатывает глаза, по его телу прокатывается судорога. Он распахивает веки и орет так, что со склонов осыпаются камни. «Стоять! Не с места!» Надана замирает, оборачивается. Она успела отбежать метров на десять. И до цели еще два раза по постолько же. «Чего еще?» «Стой! Не двигайся! Там ловушка!» Фу, что ты взял? В прошлый раз такой знак подсказывал, что недалеко спрятано оружие. Равномерно розовый Эристан бледнеет, смотрит перед собой беспомощно, хлопает рыжими ресницами, не в силах найти ответ. Зато я догадываюсь, что с ним случилось. Во время лечения я разблокировал его дар предвидения, и он впервые сработал. «Надана, не ходи дальше», — хлопая Ристана по спине. «Все нормально. Сейчас проверим, прав ты или нет». «Я как будто увидел мертвую Надану, кровь на ее губах, и все, как вспышка». Его глаза округляются, он косится на Дрона и замолкает. Похоже, сопоставил случившиеся с ним странности с тем, что произошло утром, и сделал вывод, что лучше не распространяться. Спиной чувствую его взгляд». Дохожу до Наданы, останавливаюсь, вглядываясь в сужающийся проход к пещере. На месте организаторов я установил бы ловушки ближе к входу. Здесь еще очень просторно. Но проверять свою правоту слишком рискованно. «Я не вижу никакой ловушки», — говорит Надана, переминающаяся с ноги на ногу. «А голова-то льва перевернутая», — говорит Олег за спиной. «Может, правильно уйти?» — Нифига неправильнее. Эристану что-то приключилось, приглю... стоит на своем наданном. — Ну, так иди, улыбайся, оборачивайся, проверяй. — Не хочешь? — И правильно. Лучше я проверю безопасным способом. Отдаю ей ружье, сбираюсь на насыпи наверх, раскачиваю небольшой баллон, сбрасываю его вниз. Он ударяется озим, и, хрясь на нем смыкаются челюсти гигантский капкан. Присыпанный щебенкой. Надана подпрыгивает от неожиданности, передергивает плечами. Сбрасываю еще три камня, проверяя враг, но больше на пути нет ловушек. Спускаясь и вместе с остальными, подхожу к Надане. Она оборачивается к Ристану. — Откуда ты узнал? — Неважно, — отвечаю за него я. Советую прислушиваться, если этому парню что-то кажется. — Вот тебе надо она тоже, ведь иногда кажется, что ты знаешь, о чем человек думает. Эристан теперь, как и ты. У него интуиция. Последнее, говорю, больше для дрона и зрителей. Она раскрывает рот, кивает. Дошло, не дошло, неважно. Главное, чтоб не болтало лишнего. Ну, что, проверим, пещеру-то, спрашивает она. Что-то стрёмно. Ну, а вдруг там что-то полезное? Эр, тебе ничего больше не кажется? Он мотает головой и, ощипывая перед собой дорогу, палкой топает в пещере. Мы идем за ним, и в ее темноте я первым замечаю обтянутый кожей огромный сундук, нелепый и пафосный, как из книжки про древних мореплавателей. Изучаем пещеру, и, не обнаружив ничего подозрительного, Эристан палкой открывает сундук и отскакивает в сторону. У нас не летят стрелы, не вонзаются колья, сундук не взрывается. И тогда мы со спокойным сердцем идем изучать добычу. Сверху лежат сложенные куски белой ткани, чтобы заматываться в них, спасаясь от солнца. Один сразу же отдаю ристану волдырю нашему ходячему, второй откладываю, будем тянуть жребий. Достаю и показываю два мотка веревки и восемь ключев. Ристан аж подпрыгивает на месте. «Вау! Это же можно сделать кошки и штурмовать стену!» Чего? Надана щурится, не понимая, почему здесь кошки и стены. Приходится объяснять. Берем четыре крюка, соединяем вот так и связываем. Прочно прикрепляем к веревке, и получается штука, с помощью которой можно зацепиться за стену и улезть по веревке. Класс! Круто улыбается Надана. К ней подходит Лекс и обнимает ее за талию. Со дна сундука поднимаю свернутую рулоном бумагу, разворачиваю. Народ, это карта, раскладываю ее на крышке сундука, вокруг которого собираются остальные, пытаюсь разровнять. Не видно нифига, говорит Надана, и мы выходим на улицу. Лекс указывает на небо, наливающееся багрянцем на западе. Я читал, что алый закат к сильному ветру. Тоже что-то такое слышал, поддакивает Аристан и хвастается а я следопытом три года по поверхности отбегал. Разворачиваю карту, сажусь, крестив ноги. Остальные опускаются рядом, вокруг разложенные на земле карты. Эристан располагает ее так, чтобы совпадали стороны света. «Ух ты! Тут отмечены крепости!» — восклицает он. «А вот, смотрите, убежище гемодов, прямо в середине, как пуп». — Сочини стишок, — просит Надан. у тебя так клево получается, смешно. — Дон Гемодов, вот как пуп, из тебя там сварят суп. — Не, я сочиняю только когда психую, — отмахивается Ристан. — А вот оазис, который мы с Леоном нашли, но он был занят. Полезная вещь, однако. Если, конечно, знаешь, что такое стороны света, и умеешь ориентироваться. А вот наша будущая крепость совсем-совсем рядом. Если ее захватила та большая группа, придется сложно, — говорю я. Мы и так отстаем от остальных, если не брать в расчет одиночек. На них вся надежда. Лекс, ознакомившись с картой, поднимается, скрещивает руки на груди. Тут в любой момент все может измениться, особенно под конец шоу. Например, случится резня в крепости. Люди друг друга покалечат. И заходи, грабь. «Отбирай уже собранную львиную голову». «Эр», — говорит Натана, — «у тебя дичь на поясе не звоняется? Может, сожрем змею-то? Жрать-то организм просит». Парень снимает с пояса змею, ящерицу и, вооружившись луком, карабкается по склону, где был я. Исчезает из вида, но слышно, как осыпаются камни от его шагов. «Охотится», — вздыхает Лекс, «да, жрать охота». Полезного-то члена команда где-то откопала, одобряю. Возвращается Ристан, потрясая еще одной убитой змеей. Бросает ее нам под ноги, спрыгивает и рассказывает захлеб. Там, на том склоне, заросли опунции. Это такой кактус. Я читал, что у него съедобные плоды, красные такие. Я тоже читал, оживляется Лекс, направляется к Ристану. Покажешь где? Идем. Вношу зерно в в их радость. Вы уверены, что это именно опунция? Не траванетесь? Прежде чем попробовать, принесите мне?» Вспоминается, как программа анализировала состав пищи. «Если эта штука ядовита, она должна предупредить». «Остаемся с Наданой». Она мечтательно смотрит на парней, сбирающихся по и переводит взгляд на меня, на дрона. Снова на меня и не выдерживает, спрашивает. «Эристан, он э, тоже?» «Да, все было точно так же». «Имитирую кашель, делаю вид, что сплевываю черную субстанцию. Он надежен». «Гемоды предлагали сохранить Лексу жизнь, если он выдаст бабу, то есть меня. Он отказался». «А вот это интересно. Гемоды были в курсе, что на полигоне есть женщина, знали, куда идти». — Значит, я прав в своих подозрениях. Информацию о нашей снаданной встрече им слили. Будут ли и дальше сливать, или на том все закончится? Запрокидываю голову и смотрю на дрона, как на злейшего врага. Нужно так окопаться, чтобы, если ночью наглянут гемоды, мы оказались им по зубам. Поднимаюсь, беру лукаристан, ружье и начинаю взбираться наверх. Надана, прихватив добычу, карабкается следом. Скалы тут невысокие, метров 15-20, уступчатые, соединенные перешейками, словно бусы леской. По такому мы идем на третью скалу из пяти, у которой на вершине некое подобие кратера, где мы запросто поместимся вчетвером. Пока Надана проверяет, можно, же, можно ли выкручивать какой-то из уступов, Чтобы потом сбросить на голову гемодом, я осматриваю открывшуюся взгляду долину и замечаю лекции Ристана на склоне соседней горы, замерзших у стены из кактусов. Уходить они оттуда не спешат. Чтобы не терять время, мы с Наданой спускаемся к ближайшему подходящему на виду луну и затаскиваем его наверх, едва не сорвавшись вместе с ним. Находим второй, поменьше, килограммов на сорок, тащим его тоже. За этим занятием нас застают парни, которые видели, как мы извращались. У обоих попригоршник красных продолговатых плодов. Кайф, неописуемый, улыбается Ристан. Все-таки нажрались, резюмирую я. Беру плод, разламываю и получаю информацию, что он не ядовит и вполне питателен. Кожицу снимай ешь, — советует Лекс, — и чешет щеку. Затем плечо. Кладет плоды и начинает остеренело чесать все тело. Э, Чего-то да, Эристан тоже ссыпает плоды на землю и, шипя, скребет себя пальцами. Сука, как-то колючие. Они все в микроскопических иголках. Их хоть бы кто об этом написал в книжках по выживанию. Надо полагать, колючки только снаружи. Внутри плода их нет интересуюсь я, пытаясь разделать плод двумя камнями. Пальцами достаю красную мякоть, отправляю в рот. Спасибо. В жизни не ел ничего вкуснее. Я, конечно, знал, что еда, которую употребляют на верхних уровнях, где-то растет, хрюкает и блеет. Но плоды в естественных условиях недавно сорванные пробую впервые, испытывая странное чувство оторванности от реальности. От этой реальности живой настоящий, настоящей, а мы — ее выкидыши, паразиты, поодиночке ни на что не годные. «Мужики, хареч уж хмарится!» — Надана хлопает ладоны. «Надо натаскать камней, чтобы было чем встречать гемодов!» Оставив плоды, мы укрепляем свою крепость, пока не стемнело. Окружаемся себя валунами, некоторые откатываем в середину кратера. Осмотрев заготовки, Ристан говорит... «Мы, как птицы в гнезде с яйцами!» Он садится, скрестив ноги, и начинает снимать кожу с змеи, убитой еще утром, помогая себе зубами и периодически почесываясь. «Пришла пора подкрепиться, вы не находите?» Алекс щурится, разглядывая пальцы. «Надеюсь, воспаления от иголок не будет. Они такие мелкие, что их не видно и никак не вытащить. Плоды вкусные, но, как говорится, есть нюанс». Ристан разделывает змей, ломает на две части и раздает каждому по половине гада. Голод так силен, что мы глодаем змей сырыми и чуть ли не сурчанием. Ящерицу тоже сжираем целиком, а когда приходит очередь опунции, над полигоном прокатывается уже знакомый трубный взлёб. Гемоды выходят на охоту.